Только в кино сталкеры выходя из зоны, тут же бросаются с целыми баулами хабарок ближайшему торговцу, сидящему в неком подобии кабиной лавки, и практически в открытую скупающему инопланетную дрянь. В жизни все не так. От зоны нужно отойти, отмыться, отлежаться. Вернувшихся всегда видно, они чем-то отличаются от окружающих, какой-то апатичной усталостью, излишней дерганностью и раздражительностью, затравленностью во взгляде. Через несколько часов подавленность проходит. Возвращается человеческий вид. Тень зоны отпускает, если говорить поэтическим языком. Если говорить языком сталкеров, пропадает перегруз. Некоторые предпочитают пересиживать перегруз до прихода в экстеим, отсыпаясь пару часов где-нибудь в кустах. Некоторые возвращаются исключительно ночью, стресс избегать не нужно глаз. Некоторые умудряются проскользнуть и днем, обводя вокруг носа и своих, и всевидящих комитетских стукачей. Однако в городе все равно все знают. Кто занимается собирательством внеземных объектов, кто барыжит, кто крышует? Чего уж? Каждый пацан знал, где живет и выглядит Бени Вездеход. Какие известные артефакты нашел Леха Ползуба? Чем занимаются ребята? Вроде волчка. Мало знать, а ты поймай. Подобный принцип совсем не подходил Игорю. Он старался, чтобы и не поймали, и никто не узнал о его нелегальном заработке, особенно домашние. Причем дело было не только в страхе перед неприятными разговорами и материнскими слезами, А еще о том, что дом обитает тот, кому вообще не нужно знать, сколько и на что зарабатывает Фомин. Дома обитал о чём? Игорь бросил дрязину недалеко от карантинки, окраины района Чернореченского, кустующего с начала 90-х. После неожиданного расширения территории поселения жители отсюду спешным порядком переселились в другие районы из Искитима. Самым удачливым достались квартиры в Новосибирске. Долгое время сюда вообще опасались ходить. Боялись неведомой инопланетной чумы. А потом привыкли, успокоились. До сих пор были популярны страшилки о всяких ужасных чудовищах из зоны и изобравшихся в подвалы заброшенных домов, о ночных криках и странных звуках. Детским сказкам Игорь давно уже не верил. Нет зони монстров, кроме разве что мифических шатунов. И ночами тут воюют разве что сатаневшие наркоманы да забрендевшие уфологи. Помен уже пару лет ходил через карантинку на работу, как и десяток других горожан. Ничего загадочного годного мистического до сих пор не встречал. Вот и сейчас, переодевший в стасленую робу и старенькую дублёнку, нахлобучив лохматую собачью шапку, Игорь, оставив пустой рюкзак и влажную одежду в тайнике, тяжело шагал по узкой пустой улочке. Встрети его кто-то из знакомых, то удивились бы, насколько устало выглядел Игорь. Впрочем, неудивительно. Работа на железке тяжёлая и однообразна. И вряд ли кто подумает, что он, Игорь Фомин, Сыпчик вагонов товарного перегона из Китим через Паневе валёлся с ног не от трудовой усталости, а от того, что у него сталкерский перегруз. По крайней мере, Игорь рассчитывал именно на это. До родного квартала Фомин добрался уже затемно, влившись в вечерний поток и дощих по своим делам горожан. Заскочил в продуктовый, купил кефир, полпауки вареной колбасы и буханку черного. не удержавшись, впился в хлеб прямо на ходу, отрывая зубами такую корку и сочно жуя мякиш. В животе заурчало. Молодой организм требовал еще и побольше. Свернув с Комсомольской на Коротеева, углубился во дворы, освещенные теплым светом из окон квартир. Здесь размеренно шла вечерняя жизнь. Кто-то гулял с собакой, кто-то чистил снег возле машины. Пары ребят висела на турнике, а возле темного подъезда небольшая компашка курила, смеялась и мусорила семечками. Здесь блочные дома комфортно соседствовали с частным сектором, объятые общим лабиринтом из гаражей и холодных сараев-кладовых. Игорь знал тут каждый закуток, каждый кустик, каждую тропинку. Здесь любой прохожий, знакомый сосед или товарищ, здесь все являлось частью его истории, Все несло печать воспоминаний. А как еще может быть у того, кто вырос во дворе, а не в социальных сетях? Выйдя на свою улочку, Игорь помахал стоящим возле ворка ребятам. Завидев его, один свистнул, привлекая внимание, легкой трустой побежал в сторону остановившегося Фамина. Приблизившись, пришёл на шаг И с размаху протянул растопёрную пятерню. Здорово, Игорь. Здорово, Сева, ответил на рукопожатие Игорь. Сева был почти на 10 лет младше Фамина, но дворовые правила всех уравнивали в возрасте. Учество были как-то не в ходу, а иное обращение нужно было еще заслужить. К примеру, вечно пьяного пенсионера-сантехника звали просто Ваваном, невзирая на седины и трёх внуков. А вот у Крюмова автомастера из дома напротив, дядя Андрей, несмотря на еле-еле стукнувшее сорокалетие, потому как он не просто Андрей, а уважаемый человек. У Игре уся Высотаварищими были отношения старших и младших братьев, хотя никто никому родственникам не приходился, но тот жеся знал, Когда его соплел Славика Совакина, мама выводила играть в песочницу, Фомин со своими ровесниками уже держали авторитет двора перед тем районом, а то и перед соседними, если было нужно. И истории тут же вертелися всякие разные, ставшие теперь местными байками. И своих Никто никогда не сдавал. из за своих всегда рубились до конца. И молодых в обиду не давали. Учили уму разуму, да сами не злоупотребляли правами старших. Несмотря на то, что Игорь, как и многие его сверстники, давно уже отошел от дворовой жизни, закрутился в бытовых и семейных проблемах, его помнили и уважали. К нему прислушивались и старались быть в чем-то похожими. На том и держался весь микромир насквозь криминализированного, задыхающегося от надвигающейся зоны городка. Игорь отпустил тонкую руку подростка и спросил: "Как сам? «Ништяк. Все путем. Буду мопед брать на днях, Ямаху". "О, круто", оценил новость Фомин. "Новый?" "Да не, батян друга из цеха продает. Там подкрутить надо будет по мелочи, ерунда. Обращайся, если что". Кивнул Игорь. "Батя-то все бухает". "Завязал", самодовольно усмехнулся Сява. Мы его с матерью отвезли кое-куда, заторпедели. сказали, что если надумает хоть сто грамм на грудь принять, то пусть сразу в чисто одевается, чтобы мороки в морге было меньше. А где торпеду торпедувшивали? Дыганя да подсказал. У него там дядю кодировали. Да где? Сява замялся, но ответил. У цыгана, на Котовского. Игорь, не сдержавшись, выругался. Ну на хрена, покачал он головой, глядя в упор напустившего голову Сяву. По вшивали. Пацан кивнул, вытаскивая из кармана пачку сигарет. Фомин цыкнул зубом и еще раз выругался. Цыган был черным доктором широкого профиля, да еще торгующим всякой фармакологической ерундой. Он не задавал лишних вопросов, брал дешево и держал язык за зубами. В ходу у него были внеземные объекты, обладающие всякими лечебными свойствами. С тех пор, как открыли свойства одного из артефактов, начисто извлекать спирт из крови, награды носителя тошнотой и поносом, маленькую черную кляксу булавку, цыган стал загонять под кожу всем желающим. Только вот работал он грубо. Артефакты часто были поломаны или неработающие. Ты бы сказал, я бы тебя свел с кем нужно, сукуром произнес Игорь. Ладно, проехали. Сева поспешил уйти от неприятной темы, чувствуя, что лоханулся. Всё будет норм. Как тебе вот чего? Тебя Рексы ищут. Игорьо задаченнах хмыкнул в ответ. Рексами именовали сотрудников службы безопасности института внеземных культур. В принципе, их власть не распространялась дальше институтских стен, но создавать проблемы за пределами мивк они умели. Если у тебя рыльцы в пушку, то связываться с ними не стоит. Игорь до этого момента считал, что довольно успешно скрывает свои нелегальные делишки. Поэтому новость о том, что его ищут Рексы, несколько ошарашила парня. "Давно искали? Куда поехали?" Наконец он задал нужные вопросы. Минут 20 как два здоровых амбала на институтском джипе уехали туда. Сева махнул рукой в сторону дальнего края района. "К твоим не заезжали? Я специально смотрел. Спрашивали чего?" Ламину резко стало неуютно. Он зябко заводил плечами и озирался, выискивая черный внедорожник с эмблемой Мивка. Тебя спрашивали, где сам, как найти телефон? А ты? Обижаешь, Игорь, нахмурилсяся ва. Сказали, что ты давно уехал в другой район и тут не появляешься. Спасибо, молодцы. На душе поблагодарил Игорь. Только ты бы пока пересидел вечерок, посоветовал пацан, затягиваясь. Мало ли вернуться, ли домой завалится. Им-то на твоего отчего плевать он им не авторитет помин лишь кивнул, понимая, что так и поступит в принципе у рексов на него ничего серьезного быть не могло но не могли же они его искать за драку в ситуцком квартале или за покупку карты Зону у одного из лаборантов. Игорь конечно прощупывал возможности выхода на научные склады с оборудованием избыт артефактов ученым, но все было на стадии пространственных разговоров без конкретики но все же зачем тексы вылезли за пределы своих владений зачем-то же Игорем понадобился Понять бы зачем, но все потом. А пока надо переждать. Спасибо, братка. Фомин пожал руку сразу сделавшемуся важным парню. С меня причитается. Забей, благодушно откликнулся Сява. от души. Они попрощались и каждый поспешил в свою сторону. Сева, замерзшим парням у ларька, Игорь прочь от дома. С темной стороной вышел со двора, нахлобучив шапку поглубже и потопал в сторону недавно открывшегося кабака Саманта Смит. На ходу набрал затубевшими пальцами номер на телефоне, прижал холодный пластик к уху. Ждать пришлось недолго. Алло, сынок? раздался в динамике голос матери. Да, мам, это я. Слушай, я тут задержусь, нужно мужикам помочь. Ты же так суток. Ну надо, мама, что поделать. Так что не жди, ложись спать. Все, пока. До свидания. Будь там осторожен. Фомин торопливо кивнул, скинул вызов и набрал другой контакт. «Чесноков Гоша. Поменял ухо, прижимая телефон воротником. Но ответа так и не дождался. Длинные гудки сменились сообщением оператора о занятости абонента. Чеснок-чеснок, пробормотал Игорь. Надеюсь, ты там, где я думаю. Собравшись было убрать телефон, в последний момент передумал и позвонил Ряби. Но тщетно. Абонент был недействите действия сети, что могло вывести нить размышлений на всевозможные варианты нахождения Валеры, но Фомин решил не гадать. Даже если Рябинин смог сбежать от военных и вернуться в город, то лег на дно и отключился от всех контактов. а Значит, раньше утра до него не достучаться. Под ногами сухо хрустел снег, щеки и нос онемели от холода. С наступлением вечера по улицам заскользил пронизывающий ветер. Он настырно лез под одежду и, казалось, каким-то образом усиливался в безлюдных и неосвещенных подворотнях. Фамин инстинктивно прибавил шаг, ныряя в уютную темноту. Втянул голову в плечи и засунул руки поглубже в карманы. Оставив позади дворы спального района, Игорь вышел на узкую улицу, по которой замерзшими коровами медленно тащились припорошенные снегом машины. Он легкой трустой перебежал дорогу и, свернув за угол, остановился под красным неоновым названием Саманда Смит. Обил снег Сунд, разглядывая освещенную ярко-желтыми фонарями дверь, стянул лохматую шапку и решительно вошел внутрь. Как-то так сложилось, что в Скетиме прижилось такое практически вымершее в крупных городах явление, как кабак. Причины ли тому большое количество стекающихся в город авантюристов и преступников, либо просто отсутствия иных возможностей различия, а скорее то и другое но заведения, сочетающие в себе бар, недорогую кухню и горное заведение, вошли в моду. Саманта Смит был уже вторым кабаком, открывшимся в центральном районе, но дефицита в посетителях он не испытывал, даже приобрел постоянных клиентов. Волосы Игоря, при этом взъерошила лёгким напором тепловой завесы, Отсекая холодный уличный воздух. До слуха донеслась приглушенная музыка, нос приятно защекотали аромат из кухни. Желудок тут же требовательно заурчал. "Здравствуйте", раздался женский голос. "Добро пожаловать, в Саманту Смит". "Привет, Марина", откликнулся Фомин, поворачиваясь к вышедшей за стойку раздевалки девушки. "Не узнала?" "Ой, привет, Игорь. Да, не узнала. Богатым будешь, Разденешься или так, на минутку заскочил". Марина, чуть полноватая девушка с крупными чертами лица, за которых ее вряд ли можно было назвать привлекательной, подрабатывала здесь по вечерам после учебы в техникуме. Здесь же работал охранником ее брат, некогда чемпион района по боксу, а теперь просто здоровый мужик с пудовыми кулаками, любящий иной раз хорошо заложить за воротник и зацепиться с непонравившимся клиентом. Игорь скинул бушлат, засунув рука в шапку и протянул Марине, улыбаясь. Пожалуй, посижу немного. сказал он, поправляя свитер и ремень джинсов. Народу много? Нормально. Пожала девушка, исчезая в гардеробе. Твои тут. Чеснок, ага. И этот, немец из института. Фишер. Ага. Вновь утвердительно качнул головой Марина, облокотившись руками о стойку. Какой-то он сегодня злой. Помина кинул себя взглядом в зеркале, скосил глаза на девушку. Злой говоришь? Хм, посмотрим. Ну ладно, не скучай тут. Он развернулся на каблуках и толкнув легкие двери вошел в зал. Прекрасная далёка, не будь ко мне жестока, из колонок детский хор. Ему вторили звон посуды и несдержанный смех подвыпишей компании. Хозяин Заманта Смит оформил заведение в стиле советской эпохи, который некоторые называли "Привет, совок". Вдоль стен стояли лакированные массивные серванты, под ольху с белыми треугольничками узорных салфеток, за застёклыми Керски сервизы и польские чайные наборы с героями мультфильма Болик и Лёлик на выпуклых гранях. Тут и там висели красные вымпелы, жёлтый бахромой портретами Ленина. Надписи золотом гласили: "Лучший пионерский отряд", "За ударный труд", "Победителю соцсоревнования". И дальше в таком же ключе. Тут же на крышке швейной машинки Зингер лежали пионерский горн, барабан и завязанный алый галстук. Барную стойку стилизовали под длинный стол для совещаний с покрытием из бордового сукна. Спиртное бармен доставал из пузатого холодильника из зил с огромной хромированной ручкой. Над холодильником за стеклом висела большая черно белая фотография улыбающейся девочки, стоявшей в окружении загорелых пионеров, та самая Саманта Смит, гостившая в Артеке. В родиме мы небольших столов, освещенных лампами зелеными абажурами, мимо занятого воркующей парочкой кожаного дивана с потрескавшимися от времени валиками подлокотников, Игорь свернул за угол и потопал вниз по лестнице, погружаясь в вязкий гол голосов. Здесь было многолюдно. У дальней стены стучали шарами бильярдисты, важно обходя большие классические столы и примеряясь для ударов. Чуть ближе, между стойкой и кругами пивными столиками на длинных ножках, бросали кости склонившиеся над досками игроки в нарды. А напротив входа под ликами портретов членов политбюро ЦК КПСС На небольшом возвышении стоял большой стол с витыми ножками, вокруг которого толпились зеваки и клубился ленивыми кольцами сигаретный дым. За столом, напротив на закон запрещающий азартные игры, резались в преферанс. Впрочем, хозяин Саманты ничем не рисковал. Прикумленная полиция предпочитала не замечать подобные мелочи. Фомин подошел поближе, найдя свободное место, посмотрел за плеч на картежников. Играли четверо. Спиной к Игорю напряженно склонившись над лежащей рубашкой вверх картами, Сидел мужик в меховой жилетке, поверх клетчатой фланелевой рубашки. Его толстая шея блестела от пота. Пальцы нервно барабанили по столу. Лица Игорь не видел, но готов был покрести, что мужик пребывает в мрачном настроении. По правую руку от игрока в жилетке, подбоченись, сидел крепкого вида короткостриженный парень в спортивном костюме. Судя по всему, он был за раздающего и теперь ждал конца хода, переводя внимательный взгляд с одного картошника на другого. Слева пыхтел в усы красномордый здоровяк Неуловимо похожий на игрока в жилетке. На нем тоже была видавшая виды фланелевая рубашка в крупную клетку, армейские штаны с подтяжками, заправлены в теплые сапоги. Он заметно нервничал, то сворачивая, то разворачивая веерм свои карты, словно те могли неуловимым образом поменять масти или номинал. А прямо напротив имена со скучающим видом сидел необычный персонаж в кичливой красной рубашке с широким воротом и в черном костюме в тонкую полоску. Он был невысок ростом, с болезненно бледной кожей, сквозь которую проступали тонкие дорожки вен. Но больше всего смущала растительность на лице и голове игрока. Короткая, но густая борода и забранные в хвост на затылке длинные волосы имели неестественный стальной оттенок. Сами волосы казались чересчур тонкими и невесомыми, по ним пробегали волны от малейшего дуновения ветра. Больше всего это напоминало шерсть домашнего ухоженного кота. Фактура абсолютно нечеловеческая. А ещё глаза Черный, без безрачков, угольными точками двигающиеся из-за полуприкрытых век. Дополняла образ стоящая рядом на столе чашка с крышкой и поилкой, похожая на те из которых пьют детей. Игрок поднял взгляд, и их с Игорем глаза на короткий миг встретились. Малой. с плохо скрывающимся раздражением, обратился к бородатому парню-обладатель жилетки. Мизер, онфарт не любит. Ты бы попридержал коней при таком-то счете». Ответом ему была кривая хмылка в усы или невежест, мол начинайте заход. Когда первая карта полетела на сукно, Фомин отошел от стола, раскладывая устроившихся у барной стойки людей. За сизым сигаретным дымом разглядел знакомый острый профиль Эрика Фишера, прошел к нему, заходя сзади. "Здорово, немчура", он с размаху хлопнул по худой спине, затянутый цветастый с оленями свитер. Мужчина с копной растрёпанных волос цвета пшеницы поперхнулся, кашлянул и повернул голову, разглядывая Игоря синими, чуть на выкате глазами. Возмущенно сжатые губы разошлись в улыбке. Здорово, Русак, ответил мужчина сильным немецким акцентом. Как дела? Пока не родила». привычно вырвалось у Игоря. Он взгромозделся на стул рядом с товарищами, жестом указал бармену на перцовку в объёмной граненной бутылке. Внутренний холод требовал чего-погорячее, а плавучий водки перец чили вполне этому соответствовал. И на будущее. Вновь обратился он к немцу. Русак это заяц. О, я не знал, думал это как немчура. Не, как немчура, это Русич. Здорово, Русич. Тут же подхватил Фишер. «Здоровее видали, окликнулся Игорь, устраиваясь поудобнее. Чего тут и за водочку-то взялся, да еще и в одиночестве? Эрик сразу поскучнел, его острый нос крёнулся в сторону согреваемой в ладонях рюмки. Не нашли общего языка с коллегой, грюмы сказал он. У карточного столика раздались изумленные возгласы и смех. Там разыгрывалась некая трагикомедия, и публика благодарно реагировала. скосил взгляд через плечо, но тут бармен поставил перед ним стопку с мутной красноватой жидкостью, а также жеблются с двумя дольками вареного яйца под майонезом. Комплимент от шеф-повара, пояснил он, и отошел в сторону, влекумый полупьяным зовом с другого конца стойки. Фомин с явным удовольствием взял стопку, покрутил в пальцах, примериваясь, обратился к насупившемуся немцу. И "Опять со Шнайдером поцапались", предположил парень и попал в точку, потому что глаза Эриха вспыхнули Из расширившихся ноздрей шумом вылетел воздух. Он разразился короткой, но режущий слух репликой по-немецки, потом подхватил стопку с водкой и не поморщившись, опрокинув себя содержимое. Потом все же перекосился, протирая протерезажмурины глаза пальцами и годливо кривио рот. Пламин засмеялся, похлопал Фишера по спине, потолкнул блюдце с яйцами. "Эх, тебя зацепило это", сказал Игорь. "Закусывай давай, не кочевряешься. Без закуски водку только полярники пьют". "Я учёный" Стойко ответил немец? И чего с того? Ларники тоже ученые». А, ну это многое меняет. Тогда, конечно, бухай не закусывай за науку." Игорь солютовал и залпом выпил перцовку. Не успела обжигающая трава упасть в голодный желудок, как Фомин ощутил, что его прошиб пот, а в груди сделалось жарко-жарко, и даже немного в голову ударило. Отчего на долю секунды показалось, словно зал начал растягиваться в стороны. Игорь моргнул, оттёр лицо и подтянулся к лежащему рядом меню в обложке, стилизованной под красную кожаную папку к докладу. У карточного стола вновь стало шумно. Кто-то силой хлопнул рукой по столу и с противным скрижетом отодвинул стол. Игорь краем глаза заметил, как в сторону выхода направился игрок в спортивном костюме, рассерневела, крутя в руках мобильный телефон. Так жено быть проигрался. Понимаешь, Игорь? Сокрушенно сказал Фишер. Это коза, мне project trash. Обычно Эрих старался правильно выговаривать имя Фамина, но сейчас, судя по всему, пребывал в душевном раздрае и не мог себя контролировать. Значит, действительно накатило на него исконно печаль. Это Каза Шнайдер? Сижу, точнее, Игорь. На сей раз Эрих ответил утвердительно кивнув и добавил: «Кожай, Дрюс. Игорь подозвал жестом бармена и сделал заказ. Решил выбрать пельмени, Недорогие, но удивительно вкусные. Какие делали только тут, в Саманте? Немц повторил стопку водки, но на сей раз сами стоял на закуски. Рассказывай, повернулся Парень к Фишеру, когда бармен ушел. «Михаэль очень пристраховщик, принялся жаром объяснять Фишер. Такой еще с Гальберда, где работали вместе. Но ты же знакоمش с Шнайдером? Упаси Боже, Зато от тебя так часто не услышу, что кажется, будто он мой родственник. Не родственник». Потряс пальцем Эрих. «Он true, а не ученый». Еще и казак тому же. сказал Игорь. Не шутка, Игорь. Укоризненно нахмурился Сейрих. У меня действительно прогресс в работе. Я так долго идти к этому, не спать, худеть, не нашел отклик между чужими объектами, между артефактами, понимаешь? Моя whatever верна, А Шнайдер причём? Он не пускать меня в жону. Возмущённо развёл руками немец, выпучив и без того на выколотые глаза. Мне необходим опыт в поле, не на стендже, естественная среда, понимаешь? Это важно. А чего он тебя в зону не пускает? У вас же постоянно выходы проводятся. Говорит опасный эксперимент не оправдывает результат. Говорит мои цифры Нина Ниночёкнул пальцами, подбирая слова, случайный, начанучи. Что отклика же на штендже, обижательство, а не моя работа. Что нужна проверка, еще-еще. А я уверен. Я прав, бежишка, не может быть реальной наука. Достойно мыслишь, похвалил Игорь. Где только твоя былай германская прагматичность и покорность? Смотри, Эрих, обрусеешь, будешь по берёзовым рощам шариться в рубашке к и предаваться безбрежной славянской ленности. Фишер вяло улыбнулся, но было видно, что ему не до шуток. Игорь вздохнул, пододвинулся ближе, уже безо всякого ерничества спросил: "Что хоть за опыт-то такой?" И не прогадал. Немец ожил, в глазах появился блеск. "Опыт по теории Жеро. Марк Жеро, физик, знаешь? Слышал?" Журе жера. А дублирование функций. Фишер губы изрек. мысленной и камень, ражеля огонь. Игорь промолчал, все же кивнул для приличия. На самом деле, он понятия не имел, о чем идет речь. Если Эрих и понял это, то не подал виду. Я давно делал опыт с ротефол. Кляшный знаешь, тут Фомин закивал активнее. Еще бы, как не знать одного из редких артефактов. Именуемый ему и красным чёртом, диземной объект походил на небольшой шарик интаря. с алыми прожилками выступами, напоминающими рожки. Если черта швырнуть отвёртой поверхность, то он отскакивает, как у чуковый мяч, рассыпая сноб ярко красных искр. Скочучего черта можно запереть в комнате и прийти за ним даже через несколько дней. Артефакт не переставал прыгать, пока его не останавливали. «При сложных условиях объект давал интересный результат, продолжил немец. Но особенный эффект происходил при контакте с другим объектом. C22. Это Игорь знал. Гримучил салфетки. Да, есть иฉак. Немец улыбнулся. и стойкий контакт. Но кродско я думаю, иные условия надо. Условия жены. Да Шнейдер дропевший не пускает. Этот Шнейдер, Он твой начальник? Перех издал презрительный возглас, замотал головой. Нет, не начальник. Куратор лаборатории. Без его голоса не могу получить допуск в жену. Так иди к начальнику, посоветовал Игорь. Объясни ситуацию. Скажи так, мол, и так, перспективное открытие пропадает, а Шнайдер ставит палки в колеса. Рих сокрушенно вздохнул, махнул рукой. Появившийся бармен поставил перед ним запотевшую стопку с водкой и сырную нарезку. Начальник слушает Шнайдера. У Шнайдера ученая степень высокая. Он шел шкоонца немецкой науки. Светило. Автоматически поправил товарища Фомин. но Фишер этого даже не заметил, Продолжил взливать свое горе. В кармане завибрировал телефон. Игорь нащупал гладкий корпус, и его аппарат на свет. Прочитал имя на экране, досадливо вздохнул и сбросил вызов. Потом и вовсе отключил телефон, зная, что последует дальше. Альбина не любила, когда ее сбрасывали, и начинала звонить уже ради принципа, чтобы высказать свое негодование. Сейчас Игорю меньше всего хотелось общаться с плодом собственной мимолетной дурости, совершенно не без прямого участия Чеснокова. Удружил, так сказать, низкий поклон. Есть кто в зону ходит? Сквозь задумчивость ловил Игорь робкий вопрос немецкого ученого. Что? переспросил он. Есть знакомый, Фарр. тот, кто водит зону. Фишер совсем понизил голос, отчего сквозь его русский стали пробиваться немецкие интонации. Кто сможет отвести за кордон?» Из дуба рухнул, округлил глаза Игорь и думать забудь. Но даже не думай, отрезал Фомин. без нужды в зону лезть, совсем последнее дело, уж поверь. И Окси, потому что Эрих вдруг посмотрел на него странным взглядом, будто сумел уловить в голосе Фамина скрытую информацию. "Приходишь за периметр?" Брови немца поползли вверх. Игорь сделал единственное, что могло спасти ситуацию. Он засмеялся, стараясь скрыть фальшь, смахнул с блюдца пластик сыра и закинул в рот. Сочно заживал, глядя товарищу в глаза. "Куда мне за периметр, Эрих?" усмехнулся Игорь. "Разве я похож на чайшевого человека?" О знакомые Похоже, немец поверил Фомину, но сдаваться не собирался, ухватившись за кажущуюся хорошую идею. Может, из мафии? Ну тебя», — отмахнулся парень. Это уже не смешно, Эрих. Лучше обрабатывай своего шефа или найди способ умаслить Шнайдера. Но я серьезно. выкинь с головы саму мысль о нелегальном походе за периметр и хватит бухать. Это, судя по всему, водка тебя в голову ударила. Фомин отнял у сопротивляющегося немца полупустую стопку. пододвинул к нему принесенную тарелку с дымящимися пельменями. Фишера действительно повело от спиртного. Неизвестно, сколько он выпил до прихода Фамина, но сейчас, с каждой минутой, он все больше плыл, растекаясь по стойке и стекленнее взглядом. Поэтому Игорь сунул ему в тонкие пальцы вторую велку и, приказав ешь, присоединился к трапезе. За спиной грохнул летевший в сторону стул, Недобрительно загудели посетители. Грубый мужской голос пророкотал: "Сука! На тарелку с пельменями упала тень прошедшего мимо охранника Саманты, брата Марина, гардеробщицы Он, на ходу что-то загундел себе под нос, похоже на: "Успокойтесь, пожалуйста". Впрочем, с той же интонацией он мог бы цитировать Мандельштама. Слова были всего лишь дежурным мостиком для перехода к более активным действиям и не несли никакой смысловой нагрузки. Сводящий скулы скрип сдвигаемого по полу тяжелого стола заставил Фамина поморщиться. А нарастающая какофония голосов и звуков оторваться от еды и повернуться. Карточная игра пришла к одному из своих логических завершений. Плечистый мужик в жилетке удерживал за плечи второго, с красной рожей, которая сейчас и вовсе побагровела. Краснокожий вытянул вперед бычью шею, матерясь и брызгая слюной. Его пальцы сжали кулаки, из которых жалобно торчала порванная карта. Рядом валялся стол. Карточный стол оказался сдвинутым в сторону. Объектом столь яростной реакции оказался третий игрок. Странноватый парень в пижонском костюме. Он стоял по другую сторону стола и, казалось, не выказывал ни малейшего испуга, а судя по глазам, так и вовсе посмеивался над незадачливыми картежниками. Мужик жилетки заметил подходящего к ним охранника, тотчас сильно отёрнул своего товарища и примирительно поднял вверх ладони. Схой шум Игорь не услышал, что именно сказал игрок, но все было понятно и без слов. и они уверены, что бородатый стиляга Шулер и выиграл у них нечестно, а значит Они имеют полное право вернуть свои деньги силой. Охранник склонил голову на бок, Его квадратная челиз задвигалось, вываливая на гостей заведения тяжеловесные аргументы. При этом брат Марины, словно пизанская башня, медленно наклонялся вперед, будто бы желая обрушиться сверху на разбушевавшуюся парочку. Однако те все поняли, недовольно засопели, подняли стулья и ретировались в сторону парной стойки. До Фамина донесся разговор. Твою мать. Тут весь кабак заодно, одно. Херчуда докажешь?» Не, Володя, ты видел? Кто с таким раскладом на мизер три раза подряд идет?» «Кидала чистой воды. Я тебе говорю, столько денег просрали, эх. Ты его глаза видел? Урод самый настоящий. Должно быть, мамаша его шалала. От сталкера тут лю подцепила. Ублюдок, мутант. Дальше Игорь слушать не стал. Он перехватил за необхватный бицепс проходящего мимо охранника, сунул ему в руку купюру в 500 рублей, негромко сказал: "Прогуляйся до туалета". лады?» После чего взял в каждую руку по тарелке, из которых они с немцем закусывали, и подошел к ругающимся мужакам. "Уважаемые", почти ласково обратился он к ним, привлекая внимание. «Тетя Тамара Чеснокова не шалава и не проститутка. Тетя Тамара повар". И он от души влепил тарелками в наглые морды. Из небольших колонок пела что-то глупое очередная отечественная поп-звезда. Её голос периодически тонул в урчании работающего на холостом ходу мотора старенькой чайки. припаркованный в полутемном переулке, откуда открывался вид на проспект и стоящий через дорогу супермаркет. Игорь протянул озябшие руки и передвинул вентир автомобильной печки на максимум. Зашумели вентиляторы, окончательно заглушая слабое пение. Сквозь решетки обдув, в салон понесся сухой воздух с ощутимым запахом пыли. В горле моментом запершило, но стало чуть теплее. «Чего ты не возьмешь новую машину? Ну но рухли же право слова. Не выдержал Фомин, ловя пальцами струи воздуха. «Балбесты!» – бесты. ответил Чесноков из темноты капюшона. Это же чайка, раритет. Не греет вы раритет ни хрена. Понимал бы чего. На такой космонавта возили -30, сомневаюсь. В ответ, кажущаяся в темноте чёрной фигура в капюшоне, лишь больше развалилась на сиденье, устраиваясь поудобнее. Спорить было бесполезно. Светло-голубая чайка с хромированными плюцами фар и красными флажками на корпусе была слабостью и гордостью гоши Чеснокова. Игорь знал, что другу несколько раз предлагали хорошие деньги за машину, но Гоша был непреклонен. Говорил, что детские мечты не продаются. Эту машину он собирал по частям несколько лет, буквально по винтику, по кнопочке. Не все детали удалось найти, кое-что пришлось заменить на современное. Однако чеснакова это не сильно расстроило. В конце концов, цифровая магнитола не сильно хуже аутентичного транзисторного приемника. «Чего ты с этими дураками сцепился то Первым молчание Игорь, лениво наблюдая за редкими прохожими на улице, тепло подействовало, и его уставший организм начал проваливаться в сонную меланхолию. Гуша скрипнул кожей перчаток и скинул капюшон. В свете фонарей блеснули глаза, такие странные и нечеловеческие. Борода, так похожая на густую шер животного, налектризовалась, и ворсинки топорщились в разные стороны. Друг Фомина был дифферентным на второй стадии, и это уже не лечилось. Это не я. Это они со мной сцепились», — сказал Гоша, безрезультатно оттирая бороду и пытаясь привести её в порядок. Я им как нормальным пару партий сдул, потом чуть выиграл пару раз. они почти при своих остались за вычетом четвертей. Но этот Жеретки раздухарился. "Давай, говорит, если не сыкво, ставочки на ноль поднимем". И хитро так со своим друганом перемигнулся, типа а сейчас разводить будем. Но я вернул их с небес на землю. Гоша, три мизера подряд взять. С тобой так с за стол никто не сядет. Больно явно палишься. Местные не садятся. А залётом я всегда даю шанс уйти с деньгами на такси, если не наглеют. Чесноков серьезным тоном высказал свою позицию. Ты лучше скажи, чего там в Кабаке ошивался? Ты ведь из-за забора только вернулся. Игорь не стал отрицать. Гуша был в курсе всех его дел, а друзей фами не таился. Устал жутко, пожаловался он. Патруль мне такой забег устроил, еле ноги унёс. Да еще и Рекса зачем-то ищут. Ума не приложу. им то чем я мог насолить. Институтские? мыкнул Гоша. Странно. Попробуй разузнать, что к чему. А то хочешь, поехали ко мне, переночуешь. В общагу? Нет уж, лучше вы к нам. Да и очень боюсь, вопросы начнет задавать. И так, кажется, подозревать что-то начинает. Чесноков нахмурился. Не пора ли уже разобраться с этой ситуацией? Игорь промолчал, отвернулся к боковому окну. Дружище, я на тебя не давлю. Не отступал Гоша. Но серьезно, сколько можно уже его терпеть? Да по-мужски. Хочешь, я подъеду, прикрою. Не надо. Я сам, буркнул Фомин. Есть у меня поры идей. Он не любил касаться этой темы. Более того, все, что скажет друг, Игорь уже слышал. Да, проблема есть. Да, ее надо решать, но не теми методами, что предлагал Гоша. И уж тем более не сегодня, не сейчас. Всему свое время. И все же Фомин не был уверен до конца. Насчет своей осторожности в вопросе отношений с отчимом. опасался, что путает выжидание со страхом. И это гадкое подозрение терзало его, подлинка подтачило уверенность в собственных силах. Но ничего поделать с собой Игорь не мог, лишь надеялся, что все это временно, и он поймет, когда наступит нужный момент. Ладно. Гоша не сдался, а временно отступил. Если что, только свистни. Куда тебя сейчас отвезти? Домой, к Альбине? Только не Калибине. Замахал руками Игорь, скорчив испуганную мину. У меня от ее постоянных истерик уже зубы сводит. О, как, хмыкнул Чесноков. Раньше тебя это не беспокоило. Раньше это казалось несколько навязчивыми капризами, но теперь она научилась быть просто невыносимой. У меня после общения с Эльбиной ощущение, будто меня выпили и высушили. Я в зоне меньше устаю, ей-богу. Зато у нее тело это да. Не смог не согласиться, Фомин. Но как-то уже и не радует. Стареешь, Горыныч. Сделал вывод, Гоша. Жениться тебе пора. На ком? Познакомить? Иди ты. Хватит с меня твой стриптизёрш и танцовщиц. Я хочу нормальную девушку, не дуру и не истеричку, чтобы за нее не стыдно было перед друзьями. Чтобы борщ варила. Да. И в окошко ждала. Угу. И чтобы теплые носки вязала. Почему бы и нет? Бабушку тебе надо, Горыныч. Обреченно показал головой чесноков. Я же говорю, стареешь. Игорь выпочил глаза, не зная, чем парировать. а Гоша заливисто по-детски рассмеялся, упершись головой отверную стойку. Не выдержал и Фамин, вторя другу. «Дурак ты, Гоша, не лечишься", отсмеявшись, прокомментировал Игорь. "Лечусь", привычно ответил друг. "Не помогает. Так куда тебя? Давай домой. Остановишь за квартал, я дойду", конспиратор. У Чеснокова звонко пискнули наручные часы. Он заученным движением вытащил из нагрудного кармана пузырек, высыпал на ладонь две белые гранулы, взял из подстаканника чашку-поилку и запил таблетки. Игорь терпеливо ждал. «Твое здоровье". Запаздывалоцультовал ему друг, ставя чашку на место. Он аккуратно промокнул платком губы, морщись, потом опустил ручной тормоз и взялся за руль. "Поехали". Машина мягко тронулась, скрипя колесами по схватившемуся морозом снегу. Чайка Чеснокова вырулил на улицу. И величественно покатилась мимо освещенных фонарями сугробов. Ты завтра вечером свободен? не поворачивая головы, спросил Гоша. Свободен. Пострахуешь? Очередные охотники с артефактами? Ага. Без вопросов. Во сколько? Я позвоню. Договорились. Игорь сладко зевнул. Надеюсь, Рексы уже уехали. Коттедж отчима так и не стал для Игоря родным домом. Вот до сих пор с чувством светлой ностальгии проходил мимо старой трехэтажки с жёлтыми окнами коммуналок. Сколько времени прошло с тех пор, как в жизнь их семьи появился невысокий, хрипающий мужчина с сухим и скучным голосом, не любящий смотреть при разговоре в глаза? Лет 10? Да, примерно так и есть. Именно это событие Фомин оформило вехой, разделивший его жизнь на до и после. Жизнь до казалась беззаботной и яркой. Вспоминалось, как время безвозвратно утерянных безмятежности и счастья. тепла и уюта. Жизнь после превратилась в грубое и неприятное нагромождение мрачных событий, горьких переживаний, потерь и болезненных откровений. И хотя сам по себе Шиповалов Александр Сергеевич почти никак не был связан с большинством произошедшего после в памяти Игоря, именно он стал триггером, запустившим их. Гоша сделал пару лишних кругов по кварталу, удостоверившись, что опасность миновала. После остановился за углом и выпустил друга сердечно попрощавшись. не уезжал, пока Фомин не взошел на крыльцо, ничьи за створкой в каждой двери. Отец пропал, когда Игорю было 10 лет, но как-то это случилось ни разом, ни вдруг. Он и раньше мог не появляться по нескольку дней, но потом каждый раз приходил уставший, потухший и тихий, насыпался, отъедался, помогая аппетиту рюмкой водки и становился сам собой любимым и любящим, а потом через несколько дней опять собирался И уходил в ночь, когда Игорь уже спал. То были сложные года. Друг за другом остановились или закрылись Искитимский и заводы и минеральные выработки. На улице оказались сотни людей, среди которых и был отец Фомина. Некоторые начинали нещадно бухать, пропивая последнее. Некоторые смогли вырваться из режимного придзонья на заработки в Новосибирск. Некоторые нашли свое пристанище в криминале, бомбя дальнобойщиков на трассе и обирая торгашей. Но были и те, кто решился пойти в банк, разменяв собственную удачу на призрачную возможность сорвать большой куш. Эти полезли в зону, наплевав на патрули и уголовный кодекс, и тащили, и тащили внеземные объекты, продавая их любому, кто даст подходящую цену. Пусть сейчас стало модным рассматривать события тех лет сквозь призму современной морали, но Игорь не считал, что вправе судить поступки отца. Такие были времена, такие были условия. Если вышло так, То значит иначе было нельзя. Здесь люди поколениями срастались с зоной, платили ей дань своими жизнями и жизнями детей. Здесь иной раз преступник не отличался от представителя власти. Здесь за каждым окном пряталась личная трагедия, неразрывно связанная с землей по ту сторону охранного периметра. Здесь Игорь уяснил, что главными ценностями являются семья и друзья, а остальное пыль и тлен. Отец Игоря был сталкером, и отец Чеснокова был сталкером. Как и некоторых одноклассников, тоже хаживали за артефактами. Почти все эти срок или больше. Почти всех лизнула сона. Среди сталкеров найти человека без увечий большая удача. Однако обо всем этом дома редко говорилось слух. Практически никогда об этом не откровенничали с детьми. Потом отец не пришел. Ни через неделю, ни через месяц, никогда. Он погиб, если быть точным, хотя тело найдено не было. Такое случается. Лывушки на частенько превращали тела людей в нечто неопознаваемое. А спустя два года в жизни Фоминых появился Шиповалов Александр Сергеевич, больше известный как Саша Восток. С тех пор они стали жить в его коттедже, приехав вместе с нехитрым скарбом. И как-то сразу Игоря отчимом не заладилось. Они не взлюбили друг друга с первых же минут общения. С тех пор т мрачная вражда тянулась годы и годы, отравляя без того не слишком веселую жизнь. Игорь прикрыл за собой дверь, прислушиваясь. Домашние спали. Все два этажа были погружены в темноту и тишину, лишь мерно тикали часы в гостиной. Игорь включил небольшую лампу возле зеркала в прихожей, которая загорелась неярким светом, и стараясь не шуметь, разделся. С удовлетворением отметил, что дверь комнаты плотно закрыта. а Значит, встречи с ним можно избежать. Осмелев, он даже пробрался на кухню, приоткрыл холодильник, открыл себе кусок сыр колбасы. И зажав добычу в зубах, пошел к лестнице, ведущей наверх. На полпути он замер и тяжело вздохнул. Из-под двери его комнаты пробивался приглушенный свет. Это могло означать лишь одно. Уже не таясь, Игорь поднялся на второй этаж. "Здравствуй, сынок", с кривой улыбкой на узком лице поприветствовал его Саша Восток, как только Фомин появился на пороге. "Ты знаешь, который час?" Очень сидел за компьютерным столом в полуоборота к двери и небрежно крутил в пальцах свою любимую зажигалку, сделанную из когти медведя. "У меня были дела", довольно грубо ответил Игорь, проходя в комнату. "И не называй меня сыном". Он демонстративно с хрустом откусил кусок колбасы и принялся оживать, с вызовом глядя на отчима. Тот лишь усмехнулся, перебирая своими паучьими пальцами проклятую зажигалку. Сказал все тем же вкрадчивым, спокойным голосом: "Дерзить не надо, сынок". Теперь сынок прозвучало с сыной, уничижающей интонации. Мы с твоей матерью действительно переживаем за тебя. Она думает, что ты занялся сталкерством. Игорь молча стащил свитер и бросил его на стул, закинув в рот оставшийся кусок колбасы и принял привычный для подобных бесед отстраненный вид, глядя на фонарь за окном. Напрасно ты так, Игорь, напрасно, с сукором сказал Восток. Я ведь тебе добра желаю, лучшей жизни, чем была у твоего отца и у меня. Раз я тебе не указ, Так о матери подумай. Мы же одна семья. Хочет за тебя того или нет? А в семье, ну как? Один за всех и все за одного. Влипнет коготок, так все птички пропадать. Он продемонстрировал зажигалку, гладкая поверхность которой тускло поблескивала в свете лампы. Потом крякнул, поднимаясь. Ростом восток был чуть ниже Игоря, сутулый и немного скособоченный. Однако Фамин наступил в сторону, когда Очи направился мимо него к выходу. Возле двери отчим обернулся. И потом, Игорь, уговор у нас с тобой не забыл. Ты ведешь себя как подобает уважающему кормильца сыну, не ходишь в зону и не выполняешь небольшие мои поручения. Если нарушение первой части я еще могу списать на твой характер и молодость, то второе и третье уж будь добр выполнять. Не буду напоминать, кто кому и чем обязан. Игорь пустил голову и вновь промолчал. Ему нечем было крыть, а врать не хотелось. уж очень устал. Завтра двенадцать будь у России. Тун очень стал жестким и деловым. Тебе подойдет пацан и передаст листок с цифрами. Ты цифры запомнишь и передашь их Луке. Листок уничтожишь. Только не звони, а ножками до Луки дойди. Все понял? Понял. кивнул Ивнуфамин отказаться он не мог. Вот и славно. Очим хлопнул его по плечу. Спокойной ночи. И помни про уговор, и про то, что все тайное рано или поздно всегда становится явным. Он внезапно поморщился, прикоснувшись к щеке. Задвига училисью прислушиваясь к ощущениям. Бросил хмурый взгляд на пасынка, и вышел, закрыв за собой дверь. Несмотря на усталость, сон пришел не сразу. Какое-то время Игорь лежал, уставившись в темноту и размышлял. Мысли ворочались в голове тяжело, они давили мешали уснуть. Каждая требовала разрешения, каждая нуждалась раскрытия. Что на самом деле знает тот, чем? Где взять денег, чтобы уехать из Искитима и увезти мать? Спаслись ли Ряба и гриф? Если не спаслись? то когда придут и за ним а также что именно от него хотели рексы